Реформатский. Глава первая. Эпиграф. «А под утро мне снилась тоска. Это очень трудно объяснить словами. Из дневников Реформатского. Примечание. Все последующие эпиграфы взяты оттуда же. Конец примечания». Разбирая папки с бумагами, в поисках чего-то внезапно понадобившегося, чего так и не нашла, Я наткнулась на запись. Весь вечер читала блога и о блоге. Тут же, как это со мной обычно бывает, захотелось о прочитанном поговорить, и вопросы возникли, и я рванулась в соседнюю комнату, где было пусто, где его нет. Не могла же я забыть о том, что его нет. Сработала многолетняя привычка устремляться в соседнюю комнату, когда надо чем-то поделиться, о чем-то спросить. Автоматическое движение. Голова занятая блоком, а в этом движении не участвовала. Многие сами понесли. По одеялу неизвестно, зачем написаны строками, нет даты, но я вспомнила, когда это было. Декабрь 1978 года, зима жестоких морозов, первая зима после его кончины. Ещё эта соседняя комната, его кабинет оставалась такой, какой была при нём, лишь большой письменный стол очищен от загромождавших его бумаг и книг. и поблескивало под лампой покрывавшее стол стекло. Оно было поставлено на пол и прислонено к стене в те первые два дня, когда на столе стоял гроб с его телом. А потом мы снова положили стекло на привычный пустой стол. Всю поверхность стола оно не покрывало, да и вообще не сравнить его было с тем первым прекрасным толстым стеклом, где углы были скруглены, в точности повторяя форму крышки стола. Его стекло сделали по заказу летом 57 -го года. Когда все переселялись в этот только что отстроенный дом, въезжали фургоны, привозившие новую мебель, грузовики, перевозившие старую, по двору бродили русские умельцы, предлагавшие свои услуги. А вот один из этих умельцев и достал нам стекло и разрезал его. Пусть под бумагами и книгами стекло не так уж было видно, но его прилестно закруглённые края видны были. И очень мне нравились Я просто гордилась ими. Это было мое первое прочное пристанище за всю жизнь. Первая своя мебель. Мне все нравилось, я всем гордилась, но этим стеклом даже как-то особенно. Погордилась не слишком долго, когда я помню этот резкий, остро звенящий звук и горестное восклицание, донесшееся из соседней комнаты, и эту стола застывшую фигуру, в одной руке молоток, в другой ботинок. Виноватая усмешка. Ну, дурак, ну, сукин сын, разбил вот. Только не кричи, пожалуйста. Она разве я умела когда-нибудь кричать? Да ещё такой случай представился, забивать молотком гвоздь в башмаке, положив башмак на стекло. А нет, нарочно такого не придумаешь. Такое не поддаётся. О чём ты думал? О чём? О своих фонемах? Морщится. Не любит, когда небрежно по ходу касаются его святого ремесла. И всё же идущий на кухню за молотком Амубен по дороге опомнится, сообразить, что ты собираешься делать. склеить? Кто это будет склеивать? Ах ты сам. Не смешите меня ради бога. Что это тут можно склеить? Да и ра в центре от неё лучи трещина, вовсю и трещина во всю ширь. Выбросите всё тут. Да, я люблю выбрасывать всё, что не нужно, всё, что загромождает. Это ты копишь всякую дрянь в ящике твоего стола, а заглянуть страшно. О, господи, где я теперь достану такое стекло? Не нужно? Что значит не нужно? Воображай, во что ты превратишь этот полированный стол, если не стекло? И опять всё на мне доставать, хлопотать, а мастер этот исчез. Где его искать теперь? Не нужно. А я говорю, нужно. Он всегда утверждал, что ему ничего не нужно, кроме места для книг. Было два стеллажа, занимавшие полстены и доходившие до потолка. Книжный шкаф, угловая этажерка, ещё две в потолку пиравшиеся. Узкие полки в передней, против них застеклённые романские на подставке, все года все их покупали, и ещё полки в коридорчке у кухни. И ещё две повисшие у потолка, а места всё равно не хватало. В книге разнажились, и ежемесячно приходили журналы Советская музыка, охота, два шахматных, отконечно, не считая научных, языковедческих. А бесчисленные набитые бумагами папки ими загружалась поверхность старого дедовского бюро. Все его 12 ящиков тоже забиты. а менее нужные попадали на книжный шкаф, и вид у этих менее нужных с оборванными шнурками и вываливающимися оттуда бумагами был ужасен. Под этажеркой коробки из-под обуви, сношенные много лет тому назад, и выброшенные, а коробки выброшенные не были, Многие пригодились. Пригодились, в них держали карточки для будущих словарей, так и не оконченных. Делались они без всяких договоров, в интересах чистой науки. Один – охотничьи слова и выражения, другой – наш язык, как известно, очень приспособлен для сквернословия и молитв, и пройти мимо этого факта. Александр Александрович намерен не был, составлялся словарь. сквернословие. Обычные коробки с карточками надо было выдвигать, чтобы подмести за ними, под ними и делать это в отсутствие его, ибо я прошу меня ничего не трогать. А газеты их выбрасывать разрешалось, но лишь после того, как они были прочитаны, размечены и сделаны вырезки. А вырезки делались для себя, для меня, для учеников, родственников и друзей, каждому соответственно его интересам. Мне всё касающееся дел литературных и автомобильных, работа по вырезанию велась обычно вечером. Отдых после трудового дня. Затем меня звали к себе либо появлялись на пороге моей комнаты, протягивалась пачка вырезок. Это тебе должно быть интересно. Иногда мне это было интересно, иногда не слишком. Но в любом случае я всё это выбрасывала потихоньку, иначе обида Сначала пыталась кое-что сохранить, совала в конверты, складывала в папки, быстро забивала где что, а главное зачем, и, наконец, стала выбрасывать. Ну, а свои вырезки АА, конечно, копил, а поскольку круг его интересов был обширен, язык, музыка, театр, шахматы, охота, то вырезки в конвертах и без, соединенные скрепками, забивали ящики стола, вкладывались в книги. Как-то доставая с полки том давно мною разлюбленного, давно не перечитываемого Семенгоея, понадобилось зачем-то. Я обнаружила там кучу вырезок, статьи, заметки этого писателя, касающиеся вырезки в первом томе сочинений Чехова, вырезки в томе Тургенева, вырезки. А ещё он хранил программки театральных представлений, чем-то памятных и концертов, иногда билеты. Билеты наших с ним пароходных путешествий, как он любил пароходы. После его кончины, разбирая ящики письменного стола, я обнаружила билеты на электричку туда-обратно, две маленькие картонки, приклеплённые к машинописным страницам, описание похорон Постернака. И чуть под названием, где-то в переделке, был написан тогда же по горячим следам в июне 60 -го года, о чём я понятия не имела. В свои литературные опусы предлагал мне читать редко, гордость не позволяла Опасался моего наспех брошенного. Ладно, положи, потом посмотрю. Опасался, что посмотрю, забуду, и такое случалось. Эта небрежность оскорбляла его. Вот он и не предлагал. А лишь спустя много лет я изумляюсь, сбережённым поздним билетом и прочту на этих страницах. Думаю, что если сейчас судьба двух гениальных поэтов нашей эпохи, Маяковского и Постернака, так далеко разошлась, то через сто лет они сравняются с лавой. Все приходящее перейдет, как говорил Досифей в Хованщине, и многое мишура Маяковского померкнет, а его алмазы будут гореть еще ярче, а скромный убор Пастернака и его ребусы будут понятны каждому школьнику, как стала понятна диковинная гармония, мелодика и ритмика Прокофьева. «Я прочту эти строки, и в памяти моей возникнет далекий светлый день, начало июня», Нежная юная зелень, звуки рояля из открытых окон дома и толпа людей. Много чего возникнет в моей памяти, когда заговорят набитые бумагой ящики письменного стола, когда настанет мой черед их выслушать. Итак, обработанные газеты выбрасывать разрешалось, не обработанные ни в коем случае. Книжно-бумажные бедствия в тесноте двухкомнатной квартиры. Как бороться с этим? Ну, хотя бы так, истребить все пот и все над, загнать все внутрь, и пыли меньше, и глазу легче. Эту операцию удалось провести летом 1966 года. Мебельная фабрика соорудила деревянную стенку в светлый ясень во всю длину моей комнаты. Тут и секретер, его доска до сих пор мой письменный стол, тут и комоды, гардероб, и гардеробы, книжные полки, другое сооружение тёмный орех, но исключительно для книг и папок в кабинете АА. Сооружение образовывало угол, заняв сплошь одну стену комнаты и половину другой. Одни полки открытые, другие прикрыты стеклом, третьи деревянными шторками. А верх сооружения упёртый в потолок, закрывался дверцами. Вот туда перекачут обувные коробки и прочие нерадующие глаз предметы. А вверх до потолка, вниз в пол, ничего не положишь сверху, не подсунешь снизу победа. Далась она мне нелегко. Мне говорили с напускной кротостью: "Дождись моей смерти, а там как хочешь". И апре мамур. Очень любил это выражение апре мамур. Примечание после моей смерти. Конец примечания. В моём распоряжении было два аргумента. Взгляне, сколько места пропадает между верхом книжного шкафа, верхом этажера к и потолку. И это пространство будут заполнены книгами, будет больше места для книг. Улавливало в глазах некое интерес, но знала, этого недостаточно и пускала в ход оружие, куда более действенное, мне это нужно. Это нужно мне. На его воспитанности благородства было нацелено это оружие. А потому было без промаха выносить кошмары перестроек, да ещё связанные с немалыми расходами ради себя, ради своих будущих удобств, ни за что. Но если это нужно мне, пожалуйста, он готов, он вынесет, вытерпит. Просят лишь не трогать двух старых любимых полок по стене, занимавших до потолка доходящих. Соглашение достигнуто, кошмары начинаются. Старые мебелю возятся в комиссионные, груда книг на полу, они работать не жить. В обещанный срок сооружение, конечно, не готово. Как часто за эти месяцы я взрывалась, выходила из себя, кричала в телефон, громко жаловалась друзьям, а а а, нёс это бремя без слова упрёка или жалобы, а так с лёстками насмешками по моему адресу. Ты этого хотела? Ты этого хотел? Жорж Данден А вот он обещал терпеть и терпит молча. Проявлялась его характеру свойственная театральная жилка. Он играл в терпение и покорность. Пережили. Всё установлено, смонтировано, посторонние покидают квартиру. Теперь надо самим всё расставить и уложить. Приятный созидательный труд. исчезли загнанные наверх обувные коробки, и старые папки. Красота, благолепие, восхищение друзей и знакомых. Некоторые мечтают последовать нашему примеру, просят походатательствовать за них на фабрике. Я счастлива, я горда. Вся стена перед глазами АА, когда он сидит за столом, сплошь покрыта книгами, пол стены старыми полками, пол стены новыми. а за спиной частично открытый, частично дверцами закрытый невысокий шкаф, специально сделанный фабрикой для многочисленных папок, по их росту сделанный. И все как будто уместилось, но прошло время, и стоило открыть одну из дверок шкафа, как оттуда вываливались папки, которые лежали, а между теми, которые стояли, уже ни единый не втиснешь, и снова стала загружаться поверхность шкафа, и вновь растала гора на дедовском бюро. Там уже и стопки книг возникли, потому что другого места для них нет. И про сооружение, которым я гордилась друзьям и знакомым, да нет, что вы, совсем неудобно. На простых полках, как эти мои старые, куда больше места. Все Наталья Иосифовна со своими западными фантазиями. Меня нередко упрекали в западничестве, в минуты раздражения бросали. Лишь бы порядок, а на науку плевать». долго не могли простить, что я отдала уж не помню кому, детям, собиравшим оклатуру, тонкую книжку, отдельное издание мы писановского милого друга. И на мое оправдание, что этот друг у нас есть в полном собрании сочинений мы пасана отвечали. Но там же другой перевод. Возражать бесполезно, а про себя я думала: "Ну и что? И по-французски есть у нас этот милый друг, и по-русски. Зачем же ещё один? Да при такой тесноте". Слушать и произносить смысла не имело, слишком разные у нас взгляды на то, что нужно, а что нет. Ну зачем он хранит все им получаемые письма, а не редкие копии своих ответов? Верхний средний ящик стола набит этой бумагой, с трудом выдвигается, с трудом задвигается. Разобрать бы, выбросить хоть часть. Мне отвечали: тебе бы только выбрасывать. В моей комнате относительный порядок. Иногда устраиваю чистку, от ненужных бумаг отделываюсь. Из писем храню лишь самое интересное. Папки сложены в порядке, но где именно лежит та, которая вдруг мне понадобилась, не знаю, не помню. Часы уходят на поиски. И, видимо, утрачены навсегда три дорогих мне письма: Алазинского, Твардовского и самое первое ко мне письмо Александра Александровича. Ответ профессора на вопрос о студентке. «Как я была, помнится, изумлена, что этот ученый с его занятостью откликнулся немедленно?» «Изумлена была, а письма нет. Двух других тоже. Куда они делись?» «Выброшено, разумеется», — говорили мне. «Да ты что, не могла я их выбросить?» «Очень могла. Сгребла все в кучу, а как следует разобраться в этой куче, терпения не хватило. Порывистость и нетерпеливость». Как часто и как справедливо упрекали меня в порывистости и нетерпеливости. Потраченные письма мои акции сильно снизили, и нелегко мне было с этой подмоченной репутацией убеждать о чего-то ненужного отделаться. Тем более, что в божественной сумуте своих бумаг, в своём беспорядке, аа ориентировался великолепно, куда более свободно, чем я в своём порядке. Теперь, когда его нет, так давно, всего легче мне вообразить его фигуру у стола. Профиль, рожевато-русая, постепенно на моих глазах сидевшая и редевшая борода, локоть на столе, кругло согнутая спина, драпывая в крупную клетку домашняя куртка по кличке Бековка. Была она как-то куплена женой писателя Бека для мужа, оказалась ему мала, досталась нам. Поначалу было, разумеется, отвергнуто, новая непривычная вещи терпеть не мог. Гутали больше провисела в шкафу. Но я ухитрилась её подсунуть во время нашей очередной поездки на пароходе. Вечер сентября, трелистые слова команды, заглушаемые свистом ветра, плеском воды. Пароход идёт под арку моста, зрелище многожды виденное, а пропустить нельзя. Любил мосты. Замёрз, попросил пальто, я же несу отвергнутую куртку, на этот случай уложила, подала в надежде на темноту, на увлечённость зрелищем, слов «Что это ты, матушка, мне суёшь?» Не последовало, продел руки в рукава, запахнулся, если потом и заметил, что на нём, промолчал, а на завтра и сам надел. Молчала я и знала, что преждевременной радостью по поводу того, что куртка пригодилась, могу всё испортить». упрямства и норов этого человека, а лишь много позже позволило себе сказать «А ведь ты не желал ее носить». Не желал носить, а потом не желал расставаться. Громовой голос «Что такое? Где моя Бековка? В чистке. Зачем? Мне это не нужно». Постоянно повторял, что ему ничего не нужно, кроме места для книг, которого всегда не хватало. «Автян». Той ледяной зимой я лишь успела с места вскочить, шаг сделать, и тут же остановилась, осознала, но в ту комнату все же вошла. Она еще оставалась такой, какой была при нем, почти такой, и совсем другой. Не только потому, что было пусто приставленное к столу кресло, дешевое, старое, с высокой прямой спинкой, обитая дерматином и стершимся на подлокотниках, кресло, которое следовало ремонтировать, но мне это не нужно. Не только потому, что был странно пуст стол и обнажено стекло на нем, все остальное еще тронуто не было, сгромождены дедовское бюро и поверхность стоявших за креслом полок, а все книги, все журналы стояли на своих местах, но почему-то казалось, что выстроены они более аккуратно, чем прежде, и не было ощущения, что эти папки, высыщиеся на поверхностях, вот-вот рухнут на плечи мимо идущего. Всё будто замерло, застыло, словно эти вищи от третью ощущение своей нужды в присмирели, притихли в ожидании другой жизни. Многим из них и в самом деле предстояло свои насиженные места покинуть. Но что, например, мне делать с шахматными журналами с номерами Охоты и охотничьего хозяйства, накопленными за много лет, загромоздившими верхние доски старых полок? Куда тебе эти комплекты советской музыки, начиная с номеров вышедших в 30-е годы и по наши дни. Этими комплектами забита антресоли коридора и частично верх сооружения. Ему всё это было необходимо. При нём ни одного журнала не тронь, а мне к чему? И мысли, придуманные всеми, кто ударяется о смерть близкого человека, мысли о том, что всё нужное вчера перестаёт быть нужным сегодня, и уже только Три оршины земли. Такие мысли бродили в моей голове в тот вечер в той комнате. Тогда мы только-только приступили к разбору всего этого хозяйства. Начали с малого, с верхнего ящика дедовского бюро. Я примерно представляла себе, что там может оказаться, но действительность превзошла мои ожидания. Старые вышедшие из строя шариковые ручки. Зачем? Мотки Бичева, когось пригодится, потрепанная колода карт. Откуда? Карт много лет в руки не брал. Ожестенная белая коробка с надписью пастилки ментоловые, набитая гвоздями и шурупами. А это зачем? На кухне есть ящик для инструментов и гвоздей. Кем-то подаренный детский кошелёк в виде яркой голубой фигуры полисмена с молнией на боку. Там, раздувая живот полисмена, хранились железные рубли. Копил их, собирал, а вдруг в доме не окажется наличных денег, и тогда торжествующе: "А вот у меня, пожалуйста". рубли встряхивались, полисмен становился плоским, но скоро вновь толстел. Том Сойерский ящик, говорила я. Только и дохлой кошки не хватает. А ещё был обнаружен распухший от газетных вырезок конверт. Ох, боже мой, тут вырезки. О чём, к чему? Извлекаем несколько, многие узкие, как ленточки, на каждой фамилия. Фамилей любозны. Не туды хата. Макриевич бессмертная подчёркнуто з. Разогрев, крапивнар, рыболовов, Семёю. На полях каждой вырезки название газеты и дата. Ещё вырезка. Что-то предположение, что слово осина произошло от слова осень. На полях короткий комментарий красным карандашом. Дурак. Целый ряд вырезок за разные годы, касающихся переименования старых московских улиц и переулков это постоянный источник тревоги и возмущения. Обрывки и клочки бумаги списным его почерком, размышления о фонемах Ц и Ч с примерами целиков-челиков, цебриков-чебриков, чаплин-цаплин. А что это за документ, икваляющийся рядом с конвертом? Неровно оборванный лист скверной бумаги, газетный срыв, служивший мне для черновиков. И мой собственный почерк, записка без даты, извещавшая, что я буду дома к четырем часам. Это-то зачем хранилось? Едва не скомкало, но взгляд упал наоборот. А там его почерк о фамилиях у Ильфа и Петрова. Лебедев смешно. Казалось бы, только и краткое вставили. Но ведь самой краткое не смешно, и сочетание «ей» и «б». тоже не смешно. Значит, дело-то поглубже. В контаминации значений лебедь, произведённый от него типичной русской фамилией Лебедев и еврейского имени Лейба, то уже находится на другом уровне. Сравните Кукушкин, Пушкин, так также Борис Хлебский. И так пришла в голову мысль, схватил первый попавшийся обрывок, записал, характерно, что наоборот уже использованного обрывка. Вечно, вечно экономил бумагу, трясся над бумагой. Хотя этот обрывок положить в конверт с вырезками, что-то ещё помешало, что-то отвлекло. Сунул рядом, задвинул ящик и забыл. Не забыл бы, спрятал бы, если бы вновь туда заглянул, но, видимо, это был последний раз, что он выдвинул ящик дедовского бюро. Сколько таких обрывков в конвертах и в папках мне ещё предстояло найти в его столе, написанных рукой и напечатанных на машинке, имеющих заголовки вроде: "Мысли", "Мыслишки" и "Мысленьки". И заголовков не имеющих. Недели за три до кончины, когда ноги отказали ему, и он уже не вставал, вдруг попросил меня записать что-то, пришедшее ему в голову, голова мыслить продолжала. И я писала под его диктовку, о, не на обрывке, на чистом листе, как не учила меня жизнь, а экономия не научила. Но что я там записала, но где этот лист, не знаю, куда-то сунула, не нашла никогда». Той зимой, приступив к разборке, мы обнаружили, что письменный стол забит его перепиской и его сочинениями. Переписка, полуделовая, полуличная с друзьями, учёными, с учениками, занимала верхний и средний ящик стола. В томбах стола сочинения смешанного характера, в основном ненаучного. И были тут стихи, сочиняемые для собственного развлечения, в большинстве своём очень слабые. И Женя не могла понять, зачем он их сочинял. Когда он писал: "Жена моя шагала на выставку Шагала" или бормотал, как бы пробуя на вкус такой диалог, естественно. Естественно, это я понимала, это были словесные игры, языковые упражнения. Понятно мне была и склонность его к каламбуру. Каламбурный юмор всегда мне казался юмором уровня невысокого, и я рад была услышать однажды от Твардовского такие слова: Коламбур годится для домашнего потребления, для застолья не больше. Но то, что АА Коламбуры любил, умел их придумывать. Я же Эфилит, а не спецпрофессионал, никаких способностей тут не проявляла, тоже понятно. Реформаски иначе слышал. Иначе воспринимал слово. Стоило мне и с негодованием отозвавшихся об одном человеке добавить, а сам такой пост занимает, как АА немедленно откликался. Да, постылый тип. стоила одной его старой приятельнице, которую А.А. знал с детства и звал Дуней, увлечься изучением новой китайской философии, как она получила прозвище Мао Цзэ Дуня. Один из сторонников А.А. мне рассказал, что во время ученого спора Реформанский сказал своему оппоненту, «У нас с вами не разногласия, а разноглазия». Были у него каламбуру удачные, были менее удачные, но весь публиковать он их не собирался». Что же касается стихов, многие из них вообще никуда не годились. Меня изумляло, что реформатский с его лаконизмом, точностью, выверенностью и взвешенностью каждого слова в работах научных, в стихах позволял себе что угодно. И слова первые попавшиеся, и рифмы за волосы притянутые, лишь бы рифма. Ну, например, вернувшись откуда-то, нахожу на своём столе клочок бумаги со строчками. Таким сидел, читал, писал, но уж бы это вот послание пустынный был его весь зал, но он не чувствовал страдания и эту чепуху с непонятным залом, который почему-то пустынен. Сочинил мне граф Ван с неоконченным средним образованием, а просвещённейший реформатский. Полюс этой натуры я высказывала своё неодобрение вслух. В ответ слышала: "Ну это же экспромт, сразу на машинке и за 3 минуты". А кому какое дело, думала я? Важен ведь только результат. вслух не говорила, бесполезно. К тому же он обижался, когда я ругала его стихи. И я стала относиться к этому сочинительству так, как относится к слабостям, к чудачествам близкого человека. Каждый отдыхает по-своему. Кто сидит у телевизора, кто в карты играет, а вот АА развлекается экспромтами. Пусть его а выяснилось, всё хранил. Среди его стихов попадались удачные, но он не пожелал расстаться с самыми слабыми, а ведь это всё писалось на машинке под копирку, каждый опус имел 2-3 копии. Ясим бы можно в ворохом забито два или три выдвижных ящика левой тумбы стола. Вправо же на полке и под полкой сплошные папки, дневники, воспоминания о друзьях и любимых наставниках школьных и университетских мемуары. то и зимой мы начали разбирать и сортировать письма, одновременно занимались нагромождениями папок на поверхностях бюро и за спинной полки. Там ничего личного, там наука. Его работы, работы, присланные на отзыв, ближе к весне коснулись комплекты в журналов, кое что раздали желающим, большую часть свезли в комиссионный, а тумб письменного стола, набитый хличным, не трогали. Открыли дверцу, увидели, что там, снова закрыли, это позже, это потом. И когда декабрьским вечером я бессмысленно рванулась в соседнюю комнату, я ещё не знала, что из бумаг, хранимых в письменном столом, хлынет на меня его жизнь. До тех пор мне ведома лишь отрывочно, пунктирно, в рассказах к случаю, в усных мемуарах Обедляли мы чаще всего вместе, и разговоры велись серьёзные, пустых не любил. Темы затрагивались разные, говорили о музыке, о писателях, прежних и нынешних. Не прощал мне моего равнодушия к Левскому и Островскому, пытался заставить меня их полюбить. Не удалось. А вот Муску Прокофьеву удалось. Как-то помнится, коснулись темы дуэли в русской литературе. Не раз возвращались к волнующему всех вопросу о совместимости гения и злодейства. с упоминанием реальных имён, как покойных, так и здравствующих писателей и композиторов. Обсуждали феномен очень а-а занимавший, а именно, отсутствие музыкального слуха у некоторых талантливых людей и присутствие его у бездарных, у средних. Из редко и чем-то поразившей меня слова а-а, я записывала на листках перекидного календаря, где сказать, потом перепишу. Но переписать забывала, календари выбрасывала. Сохранились лишь вот такие записи. А к теме против самодержавия прямое отношение имеет Алексей Константинович Толстой, и князь Серебряный, и князь Ряпнин, и Василий Шабанов, и история от Гостомысла. Да сего ж ненавидел Ивана Грозного, этот поэт с его лозунгом двух станов не боец, а только гость случайный. И музыкант он был чудесный, человек исключительный, гнул подковы, был егермейстером двора и создал маску Казьмы Пруткова. А сколько же мчужин в его стихах! Наши с А.А. литературные вкусы совпадали не всегда, но к А.К. Толстому мы оба относились с восхищением, и оба знали наизусть множество его стихов. Удивительная страна России, исторический скачок из XVIII века в XIX, чудо уникальное. А ведь не потеряла она матушка самобытности, хоть и политессу выучилась на западный манер. И еще запись 1 января 1974 года. Обедаем вдвоем, поднимаем рюмку, выпьем за науку, которая позволяет забыть о человеческой скверне. И искусство не позволяет. в науке настоящего минимум на 15%, а в искусстве максимум на 5%. Выпили, усмехнулся. Вот вообрази, сидит кандидат наук, а рядом с ним какой-нибудь, тут было названо имя одного поэта, Александром Александровичем неуважаемого. Бывало я, что по женской склонности к болтовне и сплетням пыталась оживить застольную беседу наблюдением, касающимся интимной жизни наших знакомых. Тема не поддерживалась. А. А. Холдно произносил «Дело хозяйское». После чего замыкался всем своим видом, показывая, что его это не касается. И, между прочим, меня не касается тоже. Последние два-три года своей жизни полюбил вспоминать вслух какие-то случаи из давних времен. Годы двадцатые, годы тридцатые. Этим устным мемуарам предавался вечером за ужином. а ужинем ли мы, если без гостей, нередко врось. Особенно с тех пор, как я взяла себе за правило ежевечерне с 6 до 8 заниматься французским языком. После моего первого посещения Парижа, связанного с муками немоты, я решила этот язык выучить. О, господи, всю жизнь, особенно вторую её половину, я гонюсь за убегающим временем. Часы тикают не вовне, а внутри меня. День распределён всё по плану, ни минута напрасная, вечно тороплюсь. Черта для окружающих утомительная, близких раздражающая. Первая ученица называл меня АА, иногда тоном добродушным, иногда сердитым. Он требовал свой ужин в семь вечера, ну, а я в этот час учусь, и вот я ставлю ему на стол еду, отмериваю в графин две рюмки водки, собираюсь уйти к себе, продолжить занятия, и вдруг мне вслед. «Ну, посиди же, поговори со мной». Так, нужен слушатель, а мне, между прочим, некогда, но садилась, ведь я уже знала, чем он болен, а он не знал. Садилась, старалась слушать его, а не тиканье своих внутренних часов. вникать в его слова, а не прикидывать мысленно, сколько мне ещё осталось сделать, успею ли выполнить урок на сегодня себе назначенный. О чём мы? Ага, крутится пластинка на тему 20-е годы. Какие-то фрагменты из неё я уже, кажется, слышала. Много позже я прочитаю в его записках. Это была переоценка ценностей, отход от символизма, борьба с эмпирическими методами в науке, поиски философии как строгой науки. Гуссерль. Различные опаязы, где что ни за то против. В то время я был студентом Московского университета и одновременно то делопроизводителем, то работником студии Первого театра РСФСР, основанного Мирхульдом. То лектором ГУП Политпросвета на фабриках и заводах, то рентгенотехником, снимавшим даже самого Покровского, тогдашнего главу вузов, поскольку он нарком просвещения больше занимался балетом. Пори все пистрати событий и моих профессий, это были незабываемые двадцатые годы, годы исканий, дерзаний, что могло быть только после и во время революции, хотя и во многом вопреки тому, что эта революция велела. Пройдут годы, я буду читать эти записки с вниманием и с интересом, а в те вечера на кухне слушала его устные рассказы в полуха, из вежливости слушала, что мне боюсь не всегда удавалось скрыть, иногда прерывала «Это ты мне уже рассказывал. Ну, посиди же, поговори со мной. Эти слова и их интонация по сей день, мне кажется, и жгут меня, и будут жечь до смерти».